Он понял это ближе к полуночи, когда глядел с борта обещанного за вулону гидрофойла на ночную Одессу. Но прежде произошло много чего. Сначала отмечающие смену главы при Черноморье Инеи нечувствительно перебрались из офиса дневного дозора в ресторан «Та Одесса» по соседству, Там не весть в какой момент и какими судьбами нарисовались Завулон и еще один московский маг по имени Юрий. В двери они точно не проходили, а когда Асхар во главе уже изрядно захмелевшей процессии вошел в зал, их еще не было за угловым столиком. Лайк, невзирая на выпитое, оставался совершенно трезвым, а Асхар почти не пил. Не шло сегодня. Зато Тамара расслабилась и стала не такой печальной, как обычно, и улыбалась чаще. А старо это нравилось, хотя и трудно было переключиться с собственных переживаний на окружающие. Потом все куда-то срочно подевались. В памяти почему-то осталось лишь угрюмое лицо недавнего помощника Сени Кричковского. Похоже, Кричковский был единственным, кто остался недоволен назначением нового шефа. Асхар Прекрасно сознавал, что заместитель давно метил в кресло шефа при Чёрном море сам, но Шереметьев к Кричковскому почему-то чурался, хотя личностью тот был вполне внятный и южанами тёмными уважаемый. Сознавал Асхара то, что Швед действительно больше Кричковского подходил к новой роли, поскольку был, если не сильнее, то уж точно опытнее. В общем, в мыслях Асхара царили лёгкий сумбур, И восхитительная нестройность. Он рассеянно гладил Тамару по незагоревшей руке и решил, что сегодня добровольно отдаётся течению жизни, тем более что озабоченные физиономии Артура Завулона, Юрия и Лайка сулили какие-то близкие и, скорее всего, малоприятные сюрпризы. В общем, в очередной момент всеобщей активности Асхар просто пошёл следом за всеми. Оказался у жёлтого Опеля с таксёрными шашечками на дверях, открыл дверцу, перед Тамарой сел рядом и с удовлетворением обнаружил на переднем сиденье лайка. Значит, всё шло как надо. Потом куда-то ехали, Асхар даже не глядел куда. Тамара прижималась к нему. Было легко, спокойно и хорошо. Скорее запахло морем. лайкс командовал выходить, и Асхар, нисколько не удивившись, осознал себя у причала. Слева плескалось море, справа и чуть позади сверкал огнями морской вокзал, а ещё дальше взбиралась к бульвару Потёмкинская лестница. Команда гидрофойла, разумеется, ночевала на борту. Асхар с удовольствием помог пройти по трапу Тамаре, радуясь, что не пил. а мгновением позже обнаружил, что помимо них с Тамарой на гидрофойл попали только все те же Лайк, Завулон и Юрий. Даже шведа не было, хотя кому, как не этому Клобаутерману, полагалось непременно пребывать на борту судна. Отошли малым ходом, не вставая на крылья, хотя сонное практически зеркальное море, как нельзя считать, более располагал к скоростным морским прогулкам. Как раз смеркалось, огни Одессы разгорались всё ярче и праздничнее, и вдруг Асхар наконец осознал, что именно он смутно чувствовал с самого утра. Одесса изменилась. Изменилась её пёстрая аура, изменилось само ощущение родного города, стало более цельным. И менее дремотным, словно город просыпался от векового сна. Связать это с недавними событиями в Питере и озабоченными физиономиями суперов было уже несложно. Они расположились в шезлонгах на кормовой палубной площадке. Юнг Гостюрд принёс напитки и растворился в полумраке дежурного бортового освещения, лайк, поленившись творить защиту с нуля. использовал один из заготовленных амулетов со спрессованным основным каркасом. Дополнить и усилить каркас ему не мешал никакой алкоголь. Остальные ждали. Дисбаланс по воздуху на шестом, буркнул Юрий спустя какое-то время. Это не дисбаланс, в том же тоне высказался Заволон. Погляди, любопытное решение. А тебе, Лаки? Не следовало бы дважды пользоваться одной и той же находкой. «Здесь все свои», — пожал плечами Лайк. «Как знать», — неопределенно вздохнул Завулон. Лайк не стал уточнять, что кажущийся дисбаланс под инверсное белое зрение был далеко не единственной находкой в его защитном колпаке. Впрочем, и Завулон, и Юрий, да и Асхар, скорее всего, это подозревали. «Значит, ты и есть наша питерская героиня», сказал Юрий, когда защиту сочли наведенной. «Хорошо выглядишь». «Спасибо», — сдержанно поблагодарила Тамара. «Только бледная больно. Летошь на дворе». «Ничего, Одесса это поправит». Лайк закурил и прищурился на звезды. «Если успеет». каким-то нехорошим тоном сказал завулон. Лайк опустил голову. Звёзды по обыкновению молчали, а вот московский коллега явно имел что сообщить. Собственно, Лайк уже знал почти всё. Сообщить нужно было Асхару и Тамаре, поскольку дело касалось в первую очередь их. Что такое? Насторожился Асхар, непроизвольно сжимая руку девушки. "Сначала давайте всё выясним", предложил неприветливый Юрий.